Проект «Фантаскоп» представляет. И опять динозавры. Читает Олег Шубин. В мезозойской эре, длившейся около 175 миллионов лет, 45 – Триасовый, 60 – Юрский, 70 – Меловой периоды, достигли апогея своего развития ужасные ящеры, динозавры, обитатели морей-ихтиозавры и летающие ящеры. Всего их насчитывалось, согласно нынешним данным, 25 семейств и 218 родов. Среди динозавров были и маленькие, величиной с курицу или кошку, и гигантские, до 30-40 метров и 50 тонн веса, хищники и травоядные. В конце мезозоя большинство их вымерло. На земле осталась лишь ничтожная часть пресмыкающихся той эпохи — ящерицы, змеи, крокодилы и черепахи. А оказалось, что эти представители могучих царствующих династий будут жить вечно и править вечно. Между исчезновением динозавров и появлением людей лежит пропасть в 90 миллионов лет. По крайней мере, так до последнего времени утверждала официальная наука. Но в последние годы в разных странах нет-нет, да и появляются свидетельства того, что динозавры существовали в относительно недалеком прошлом, вернее сказать, одновременно с человеком и люди их видели. И такой вывод делают ученые не на основании словесных портретов драконов, которые можно отыскать во многих легендах о доблестных рыцарях и сказках о могучих богатырях. И доказательства уже нашлись. Известный археолог Карл Баух обнаружил удивительные следы в долине реки Пелекси в Техасе. На известняковой плите отчетливо видны следы динозавра, а в полуметре от них следы босых человеческих ступней. Дюжина отпечатков, где левая и правая нога чередуются между собой на правильной дистанции. Эти следы считались подделкой до тех пор, пока физиолог Дейл Петерсон не взялся проверить их подлинность. «Нет никакого сомнения, что мы имеем дело со следами человека», — считает он. «Характер распределения тяжести тела не оставляет места другим гипотезам. Так ходит только человек». Эти следы, по мнению экспертов, появились в известняке в ту же эпоху, что и следы динозавра. Следы в Пелакси-Ривер не единственный пример. Американский геолог Бурро еще в 1931 году сообщал о находках отпечатков человеческих ног в слоях, возраст которых составлял 250 миллионов лет. Десять подобных следов он обнаружил в нескольких милях к северо-западу от Маунт-Вернона. Но тогда еще не было ни млекопитающих, ни даже динозавров. И это не единичные примеры. Можно сказать, что чуть ли не с натуры рисовали ужасных ящеров североамериканские индейцы. Более того, некоторых рептилий даже удавалось приручить. Об этом говорит мексиканская скульптура «Женщина, играющая с неизвестным животным». Пластинчатый гребень на спине, хвост и массивные задние ноги напоминают маленького динозавра. А если быть более точным, то неизвестное животное очень похоже на несколько грубоватое и утрированное изображение стегозавра. Карликового, правда, потому что даже детеныш стегозавра, обитавшего на Земле во время юрского периода, был гораздо крупнее человека. А уж взрослый экземпляр этой травоядной рептилии весил по меньшей мере две тонны. Как же такое могло случиться? И где кроется ошибка? Значит, есть повод сомневаться, если не в факте гибели динозавров, то хотя бы во времени, когда это произошло. А ведь еще Исаак Ньютон в 1728 году выпустил книгу «Исправленная хронология древних царств», в которой высказал серьезные сомнения в правильности общепринятой хронологии исторических фактов. Его предположения подтверждают и специалисты разных областей знаний: физики, математики, биологии. По их мнению. История человечества, да и всей планеты, гораздо короче, чем мы привыкли считать. И виной всему наиболее надежный радиоуглеродный метод, открытый Нобелевским лауреатом Либби. Он состоит в том, что когда кусочки костей, ткани, дерева или органические останки сжигаются, то по содержанию в газах радиоактивного углерода определяется их возраст. Так вот, этот способ порой дает очень большие погрешности. А чтобы добиться определения истинного возраста, необходимо рассчитывать сложные поправки, отражающие изменения состава атмосферы на протяжении тысячелетий, что сделать практически невозможно. А вот ошибочность метода Либби уже доказана. Например, известный археолог Владимир Милойчич провел серию экспериментов, и оказалось, что раковине ныне здравствующего американского моллюска с радиоактивностью 13,8 примерно 1200 лет. Цветущей дикой розе из Северной Африки радиоактивность 14,7 уже 360 лет, а австралийский эвкалипт радиоактивность 16,31, согласно методу Либби, будет существовать только через 600 лет. Так что, возможно, не такая уж и старая наша Земля, и не так давно исчезли с лица планеты динозавры. Но они все-таки исчезли за некоторыми исключениями, например, лохнесское чудовище или дракон с острова Комоду. И причина этого все же не в естественном отборе, как полагал Дарвин. Вымирание динозавров — одна из наиболее загадочных страниц в истории жизни на нашей планете. На протяжении многих миллионов лет динозавры были истинными хозяевами суши, занимали верхние этажи экологической пирамиды. Среди них были самые крупные из существовавших на Земле животных, китанозавры, брахиозавры, диплодоки. Самые крупные хищники — тиранозавры, тарбозавры, гигантозавры. От Триаса до позднего мелового периода разнообразие динозавров возрастало. Казалось, ничто не предвещало их бесследного исчезновения. Но в конце мелового периода вся процветавшая группа хозяев планеты вымерла. Существует много гипотез относительно причины этого явления. В целом их можно разделить на две группы – гипотезы, объясняющие вымирание внешними, в том числе внеземными причинами, и гипотезы, связывающие вымирание с внутренними биологическими факторами. Из гипотез первой группы в последние годы наиболее популярной и обоснованной является так называемая импактная гипотеза, по которой в конце мелового периода, в 65 миллионов лет назад, произошла крупнейшая перестройка всей наземной и морской биоты. Биота – исторически сложившаяся совокупность растений и животных, объединенных общей областью распространения. Непосредственной причиной которой было падение на Землю крупного метеорита или астероида около полуострова Юкатан в Мексике. По подсчетам ученых, это случилось 65,51 миллиона лет назад и обрекло динозавров и около 70% других разновидностей фауны на уничтожение. Некоторые ученые считают, что гиганты погибли практически одновременно. Великое вымирание динозавров произошло, конечно, не за один день, но все же по геологическим меркам почти мгновенно. Например, известны так называемые «поля смерти динозавров в Средней Азии», где на некоторых участках вдоль подножия Тяньшаня тянутся колоссальные скопления этих ящеров, останки миллионов и миллионов особей. Писатель Ефремов, руководивший раскопками в Монголии, отмечал любопытный момент. Нередко в захоронениях одновременно встречаются скелеты старых животных и молодняка. Это могло произойти только вследствие какой-то внезапной катастрофы. Причем она была мгновенной, как удар молнии. К тому же взрыв подбросил в атмосферу достаточное количество золы, сажи и пепла, чтобы практически остановить процесс фотосинтеза во всем мире. Резкое сокращение зеленых растений, которые являлись начальным звеном пищевой пирамиды, привело к тому, что далее, как по цепочке, произошло вымирание различных групп морских и наземных организмов. Не явились исключением и динозавры. Но астероидная гипотеза не позволяет объяснить, почему некоторые группы вымерли, а другие все-таки выжили. Поэтому далеко не все специалисты, палеонтологи и геологи разделяют эту точку зрения. Так, ученые Пенсильванского университета считают, что падение астероида в ту эпоху могло стать даже спасением для жизни на планете. И загвоздка в загадке вымирания ящеров состоит в том, что их исчезновение не было вызвано изменением климата, но явилось результатом влияния других причин. Они говорят, что падение астероида лишь сократило число популяций в мире на 80-90%, но не могло уничтожить всех поголовно. А это означало бы, что уцелевшие могли бы вновь размножиться. Но этого не произошло. Исследование ископаемых останков животных и растений показало, что массовое вымирание началось за 1 миллион лет до падения астероида, и это было связано со сменой полюсов Земли. Видимо, эта смена происходила необычно длительно и оказывала очень сильное влияние на существование флоры и фауны, поскольку в моменты между сменами полюсов Земля оставалась без магнитного поля, и лишалась защиты перед атакой солнечного ветра и потоков радиации. И что в таком случае только благодаря падению астероида жизнь на Земле сохранилась и развелась, поскольку пыль, выброшенная в атмосферу, стала барьером на пути разрушительной солнечной радиации. Динозавры были хорошо приспособлены к глобальному потеплению и похолоданию. По всей видимости, большинство из них были даже теплокровными. Но последствия ударной волны от падения астероида Прикончила все крупные формы рептилий. Уцелели лишь единичные виды, то есть выжили лишь те рептилии, которые подолгу могли обходиться без еды. Крокодилы, змеи и ящерицы. Или которые могли скрыться и добывать себя пропитание в морях. Черепахи. В общем, большинство специалистов сходятся в том, что на границе мела и палеогена земная жизнь испытала глубочайший кризис, который был вызван чисто земными причинами, связанными с закономерностями развития жизни и биосферы Земли в целом. Он не был первым, не был самым сильным и самым катастрофическим. Подобные кризисы случались в истории планеты и раньше. Жизнь на Земле — это не просто собрание одновременно живущих животных и растений, а сложная саморегулирующаяся система. Ее состояние, стабильное или неустойчивое, зависит не только и, возможно, не столько от внешних факторов и воздействий, сколько от саморазвития и взаимодействия отдельных элементов этой системы. Групп, входящих в нее организмов, животных и растительных, изменения их отношений друг с другом и со средой обитания и так далее. Специальные исследования показали, что в случае позднего мелового кризиса вымирания как динозавров, так и других организмов не было одновременным и внезапным, а происходило на протяжении десятков миллионов лет. Кризисное событие 65 миллионов лет назад поставило в этом процессе только последнюю точку. Что же касается, собственно, динозавров, то можно перечислить несколько чисто биологических и биосферных моментов, свидетельствующих о внутренней несбалансированности строения и анатомии самих животных и их отношений к среде обитания. Возможно, трагическую роль в этом сыграла двумозговость гигантских растительноядных динозавров, а может и крупнейшая в истории Земли перестройка растительного покрова планеты. Появились покрытосеменные цветковые растения, трава, все большее распространение получали злаки. Для растительноядных животных, питавшихся более примитивными растениями, при переходе на другую диету требовалась существенная перестройка всей ферментативной системы пищеварения. Возможно, они не смогли преодолеть этот чисто физиологический конфликт. Предполагалось и множество других объяснений причин вымирания динозавров. Одной из первых гипотез, связанных с космосом, было высказанное советским астрономом Шкловским предположение, что вымирание было связано со вспышкой сверхновой звезды в нашей галактике. Ее остатками сейчас является крабовидная туманность. По расчетам астрономов, жесткое космическое излучение от сверхновой звезды достигло Земли примерно в то время, когда вымерли динозавры. Оно, вероятно, и стало роковым фактором. Но и все эти теории могут быть оспорены. Так исследователи Национальной Академии Наук США, хотя и соглашаются с тем, что гибель динозавров и других форм жизни стала результатом серии катастроф, изменивших климат на Земле, но выдвигают альтернативную теорию. Анализ пород, взятых в центральной части кратера, образовавшегося в результате этого столкновения на полуострове Юкатан, доказывает, что оно произошло за 300 тысяч лет до начала вымирания динозавров. Профессор Герта Келлер из Престонского университета говорит о том, что ей окончательно удалось опровергнуть идею, согласно которой динозавров погубил один единственный астероид. Она утверждает, что он был лишь одним из крупных эпизодов в целой серии столкновений астероидов с Землей. Уже найдены признаки трех столкновений с метеоритами в те времена и гигантских вулканических извержений вместе с глобальным потеплением планеты. Изюминкой новой теории Келлер считает смещение акцента именно на небывалую вулканическую активность. Причем результаты деятельности супервулканов и суперметеоритов оказываются схожими, Речь идет о так называемых «столбах мантии» — глобальных вулканических извержениях в глубинах земной мантии. Подобное извержение под Индийским океаном за несколько миллионов лет до исчезновения динозавров могло самым разрушительным образом подействовать на всю земную экологию. Горячая магма, прорвавшая слой коры, образовала чудовищный гриб лавы более чем в миллион кубических километров, диаметром около тысячи километров. В наше время остатками той катастрофы, возможно, являются семь горячих точек — Исландия, Кавайи, острова Пасхи, Реюньон, Тристан, Луисвилл, а также район Эфиопии. И именно вследствие тех событий с лица планеты были стерты древние чудовища и освободилось место для млекопитающих. А совсем недавно, в 2004 году, Американские и английские ученые высказали новую парадоксальную гипотезу о причинах гибели динозавров. Падение гигантского метеорита и наступившие глобальные похолодания под сомнение не ставятся. Давид Миллер из университета Лидса в Англии обратил внимание на то, что у части современных рептилий, таких как крокодилы, черепахи, а также у некоторых рыб, Пол вылупившегося из яиц потомства зависит от температуры окружающей среды. При отклонениях температуры от идеальной рождается больше самцов. Новым в теории является то, что в результате температурного дисбаланса у крупных рептилий стали рождаться большей частью особей мужского пола, что ускорило деградацию вида. Однако директор Палеонтологического института Российской академии наук Алексей Разанов считает, что причины исчезновения динозавров совсем иные. Он утверждает, что к концу мелового периода динозавры настолько ослабели, что стояли на грани вымирания по естественным филогенетическим причинам. Они деградировали. Их сила стала их слабостью. Впервые в природе появились суперхищники, у которых не было конкурентов. У динозавров, царивших на земле в мезозойскую эру, был совершенный двигательный аппарат. Они подавили прочие виды, намного превзошли всех в размерах. Но они не могли охотиться на мелких млекопитающих, всяких опоссумов и мышей. В итоге динозавры оказались замкнутыми сами на себя. Такие системы в биоценозе считаются слабыми, неустойчивыми. Своей диктатурой динозавры выкопали себе могилу просто потому, что не умели приспосабливаться. Для того, чтобы объяснить, почему динозавры с ушли с планеты, вовсе не обязательно привлекать гипотезу космической катастрофы. Бывшего властелина могла извести цепь мелких событий вроде засух и наводнений, которые для прочих видов прошли незамеченными. Другие ученые выдвигают на первый план биотические факторы. Истребление млекопитающими яиц динозавров, конкуренция со стороны млекопитающих, чрезмерное уничтожение растительности динозаврами и заболевания неизвестные вирусы и рак. «Самое загадочное событие в истории Земли — это переход от мезозоя, века рептилий, к кайнозою, веку млекопитающих», — пишет один из корифеев палеонтологии Симпсон. Впечатление такое, словно во время спектакля, в котором все главные роли играли рептилии, занавес на мгновение упал и тотчас взвился вновь, открыв те же декорации, но совершенно новых актеров. Ни одного динозавра, прочие рептилии на заднем плане в качестве статистов — а в главных ролях – млекопитающие, о которых в предыдущих действиях не было и речи. Возможно, что вновь появившиеся плацентарные млекопитающие оказались в условиях нового климата и растительности более конкурентоспособными, чем динозавры. Есть теория, которую можно отнести к абсурдным с точки зрения человека разумного. Она, как и прочие, ничем не подтверждена и заключается в том, что динозавры вполне могли достигнуть настолько высокого уровня развития, что покинули нашу планету или уничтожили себя во время войн. Конечно, можно посмеяться, но ведь у динозавров на эволюцию и развитие было в несколько раз больше времени, чем у нас, разумных. Но самое интересное в том, что, как обнаружили ученые, гибель динозавров вовсе не единственная биокатастрофа в истории Земли. Первое массовое вымирание целой группы организмов Произошло 370 миллионов лет назад. Тогда погибли царствовавшие на суше псилофиты, а в океане гигантские ракоскорпионы. Спустя 130 миллионов лет катастрофа повторяется. Наступает очередь трилобитов, древних иглокожих, кораллов, морских лилий. Резко сократились группы древних земноводных и некоторых пресмыкающихся, исчезли многие папоротники и целый ряд других растений. И, наконец, сравнительно недавно, всего 2-3 миллиона лет назад, полностью исчез целый ряд гигантских млекопитающих, вроде саблезубых тигров, у которых в природе не было естественных врагов. По сути дела, они повторили участь динозавров. И опять возникает неизбежный вопрос. Почему в таких случаях одни организмы гибнут, а другие начинают бурно развиваться? Ведь динозавры были куда приспособленнее к различным экологическим катаклизмам, чем жалкие в то время млекопитающие. Между тем, у всех биологических катастроф есть одна общая характерная черта. Вымирают те виды живых существ, которые по своей организации стоят ниже на ступенях биологической эволюционной лестницы, уступая место более высокоорганизованным. С исчезновением динозавров млекопитающие не просто обрели жизненное пространство, произошла мощная вспышка эволюционного развития этого класса животных. Оригинальный ответ на этот вопрос дает исследователь Пронин. Никакие экологические и тому подобные факторы не являются причиной гибели древних организмов, так как история мира организмов показывает, что массовые вымирания касались не экологических групп, а систематических. Например, вымирают все динозавры – морские, наземные, летающие. Систематически же, избирательно и целенаправленно может действовать только разум – который уничтожал одни группы, как не понравившиеся ему, и оставлял в живых другие, более красивые и совершенные. Эти виды были просто уничтожены людьми, высшими людьми, богами, так как их форма и строение не отвечали законам красоты и гармонии. Эти виды не удовлетворяли их своим несовершенством, и поэтому они эти виды безжалостно уничтожили. Да-да, динозавры не вымерли они были уничтожены как тупиковые ветви как неудавшиеся формы творчества как чисто экспериментальные образцы ибо никакая катастрофа не приводит к определенно выборочному характеру вымирания никакая катастрофа не уничтожает сильных более защищенных но низкоорганизованных от которых нечего ждать в будущем для того чтобы дать жизненное пространство и свободу менее защищенным еще слабым и маленьким но более высокоорганизованным Итак, мы пришли к тому, с чего начали. Хоть на первый взгляд это довольно абсурдно. Может, все же человечество существовало на Земле в те далекие века, и именно его деятельность способствовала исчезновению целых видов? Ведь и в настоящее время Красная книга уже стонет от сотен и тысяч названий безвременно ушедших представителей флоры и фауны. Вопрос о том, что же погубило динозавров, особенно активно обсуждается в последние десять лет и похоже на то, что дебаты завершатся еще не скоро. Вы слушали статью «И опять динозавры». Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.